Глава 34. каро Проснувшись, каро видит, что Аминат в полном боевом облачении сидит в изножье кровати и смотрит на него. «Привет», — говорит он. Аминат натянуто улыбается, но с места не двигается. «У меня приказ». В дверь царапаются. Яро услышал голос хозяина и пытается пробраться внутрь. Этот пес легко возбудим. Я знаю. Он в ксеносфере. Я могу прочитать здесь всех, кроме Феми, потому что она принимает меры и этой, как ее, лоры. Она противогрибковой мазью не пользуется, но в голову к ней я почему-то залезть не могу. Неважно. Да. Приказ. Ты и я. Идем под купол. Прямо Стивен Кинг какой-то. Хватит поясничать. Я боюсь. Знаю. «Я тебя защищу», — обещает Аминат. «У меня это хорошо получается. Клянусь, что буду за тобой присматривать. Мне насрать, как обернется миссия, но мы с тобой выйдем оттуда живыми». «А что с Алисой Садклиф?» «Она в безопасности, в закрытой Убарской лаборатории». каро одевается. Его пугает не только миссия. Каждый день что-то происходит. То обрушивается с неба огонь, то кто-то едва избегает покушения, то из ганглиев вырываются электрические элементали и убивают людей. Смерть повсюду, и даже бункер не гарантирует безопасности. Но если ему суждено умереть, он хочет быть рядом с Аминат. А что, если мы отыщем путь мимо позиции и сбежим? Мы можем отправиться в Лагус к твоей семье, предлагает он. «Мой брат каро Помни, я взялась за эту работу, чтобы уберечь его от О-45. Но Фими же больше не в О-45 забыла. Она мятежница, такая же, как мы. Не воображай, будто знаешь, какую игру она ведет. Она может оказаться шпионкой федерального правительства. Она может добиваться каких-то своих, неизвестных нам целей. С этой женщиной никакой матрешки не потягаться, любимой. Не надо ее недооценивать» если бы я считала что другой выход есть я бы им воспользовалась давай просто сделаем это я беру пса что нет яру идет с нами каро ну какого хуя ты все портишь Моропе орие ори е о п я е а я о гбе а я дание лосо И его о титане о я к эми оннителие о шок боми Ты или дурак, или тебя прокляли. Пес, ты потащишь на войну пса. И кто с тобой пойдет? Как хочешь, иди один, потому что я тебя сопровождать не буду, понял? Фарабале, уймись. К Бену Соун, заткнись. И как ты мне предлагаешь с ним поступить? Оставить здесь с этими безбожными уебками? Он умрет, каро Он и здесь может умереть. Мы все можем». Если он выдаст наше расположение или хоть как-то поставит миссию под угрозу, да-да, ты его прикончишь и повесишь его шкуру на стену, Я понял. Никто не рад тому, что Каро вселился в реанимата, заставил его привести в бункер Яро, и теперь приходится кормить лишний рот, убирать за псом дерьмо и утихомиривать его, когда он тявкает. Каро освоился с управлением реаниматами и теперь у него есть глаза и уши по всему городу. Почти что новая ксеносфера. Может нам захватить с собой чуток реаниматов? Господи, Каро, ты в курсе, что это не неблаготворительная вечеринка? Нам может понадобиться пушечное мясо. Во-первых, от кого нам защищаться? Пришелец болен. Во-вторых, реаниматы тоже люди. Ты не можешь просто так сделать из них живые щиты? Они больше не люди. «Ты, кажется, на ссору нарываешься. Сейчас не время поднимать темы, по которым мы не сходимся во мнениях. Разве что ты это специально». Они выходят на стоянку, дуясь друг на друга, и всю дорогу до купола в джипе царит напряженная тишина, нарушаемая лишь тяжелым дыханием. Яру затаился в переноске на руках у Кааро. Их проводят в небоскреб, на крыше которого установлен зиплайн. Он ведет к одному из самых крупных отверстий в куполе. Однако края дыры обгрызают херовимы, а сам купол порос шипами. Малейшая ошибка, и нанижишься, а такого будущего Кааро для себя не хочет. «Все у нас будет в порядке», — обещает Аминат, прочитав его мысли. «Ты не можешь знать. Ты этого никогда не делала». «Я пойду первой». «Нет, подожди». «Слишком поздно». Она прицепляет свой пояс и спрыгивает. Ее фигура все уменьшается, пока не достигает отверстия. Херувимы, к счастью, не проявляют к ней никакого интереса. Аминат заглядывает в темноту, потом показывает Каару большой палец. Стоящий за спиной Каару солдат, который все это подготавливал, пялится на него, словно бы говоря, «Что ты за слабак такой, что позволяешь своей подружке прыгнуть первой?» каро знает, что некоторые люди развлекаются, катаясь на зиплайне. Ему их не понять. Он прыгает. Перед глазами все трясется, и его начинает тошнить. Поэтому каро стискивает веки до тех пор, пока не ощущает удар, и сильные руки не ловят его, не давая ему упасть. «Можешь открыть глаза?» — говорит Аминат. Кааро еще не видел херувимов так близко. Кажется, будто кто-то сплел их из коры, Лос и листвы. У одних есть глаза и ноздри, у других только рты с острыми деревянными зубами. А некоторые из тех, кому большие зеленые глаза все-таки достались, похоже, их не используют и передвигаются наугад. угад. Они медленно, мирно взмахивают крыльями и грызут, и глотают, и грызут, и глотают. И яро рычит на них. Купол пружинит под ногами. Но к чему Каро действительно не готов, так это к воне из дыры, словно из засорившейся канализации. Это запах застоя и гнили, запах, не предвещающий ничего хорошего. Как мы попадем внутрь? Каро замечает, что один из херувимов не сводит с них черно-зеленого глаза, продолжая при этом есть. С помощью парашютов спрыгнем. Тьма так же густа, как запах куда подевались электрические элементали, куда подевалось внутреннее сияние купола. Аминат надламывает несколько светящихся палочек и бросает их в дыру. Потом они с Каро надевают шлемы с кислородными масками на случай, если в воздухе есть токсины. Аминат спрыгивает первой. Они используют бейсерские парашюты для прыжков с небольшой высоты и раскрывают их заранее потому что предполагают, что под куполом ветра нет. После того, как Аминат приземляется, кару прыгает следом, ногами вперед. Сначала он не может поверить тому, что видит, но скоро становится ясно, что проблем с глазами у него нет. Все обитатели купола мертвы. Тела лежат кучами, словно подготовленные к сожжению. В ярком колеблющемся свете кажется, что они двигаются, но это просто палочки заставляют тени расти и уменьшаться. каро знает кое-кого из этих людей или знает о них. Они остались здесь жить в тот день, когда он струсил. Когда-нибудь осознание его нагонит, а пока что у него есть работа. Когда палочки гаснут, воцаряется темнота. Аминат зажигает фонарь на шлеме, и Кааро поступает так же. Он осматривает тела. «Никаких травм, ни крови, ни ран», — говорит он. Из наушников доносится голос Аминат. «А этих после смерти кто-то кусал. Если бы не шлемы, каро бы их учуял. Он не готов к нападению, но это не имеет значения. Четыре пузырника атакуют их с разных сторон, бесшумные, голодные. Хотя каро случалось видеть и поголоднее» аминат хватает винтовку и быстро расстреливает троих они умирают но не падают четвертый улетает аминат для верности всаживает в мертвых еще по нескольку пуль их газовые мешки с шипением разрываются каро слышит по радио тяжелое дыхание аминат он жестом просит ее выйти на связь им не по вкусу мертвечина замечает она похоже что так куда нам идти «Мне нужно снять шлем», — говорит Кааро. «Исключено. Ты не знаешь, что убило этих людей. Это могла быть зараза, токсины, что угодно». «А между тем с Яро все в порядке. Взгляни на него. С тобой ведь все нормально, мальчик, правда?» Яро отвечает лаем с расстояния в несколько ярдов. «Видишь, он жив и здоров. Если мы этого не сделаем, то можем потратить на поиски целый год». Под землей тело этого существа больше самого города, даже по прикидкам десятилетней давности. Оно могло и еще подрасти. Мне нужно понять, что тут происходит, но я на это не способен, пока отрезан от ксеносферы. Кааро видит, что Аминат обдумывает его слова. Мох на земле нездорового цвета. Что здесь случилось? Он выпускает яру из переноски, и пес начинает обнюхивать все вокруг. «Для протокола. Это плохая идея, но ничего другого я придумать не могу. Ты должен понимать, что если ты снимешь шлем, то и мне придется, иначе мы не сможем общаться. А это значит, что мы оба рискуем умереть. А может, ты просто меня посторожишь? Когда я вернусь из ксеносферы, то подам тебе сигнал или надену шлем». Аминат притягивает его к себе, и они соприкасаются с щитками. Кару снимает шлем, и она одними губами произносит «Я люблю тебя, не натвори там глупостей». С этой стороны купола в мембране есть складки, и на уровне земли они образуют ниши. каро забирается в одну из них и садится, положив шлем на колени. Аминат гладит его по щеке, а потом поднимает винтовку к груди, чтобы охранять его. Он решает, что если они останутся в живых, он напишет этой женщине любовное письмо. Ручкой на бумаге, как положено. Прибегает Яро и садится рядом. Земля под ягодицами Каара холодная, мокрая и мягкая, но вонь тут не такая ужасная. Жаль, что у него нет сигары для ритуала, но придется обойтись. Вместо этого он глубоко вздыхает и воображает, что у него в голове играет «I had it the grapevine. Для выхода в общую ксеносферу приходится выйти за пределы возведенных им самим защитных барьеров. каро построил лабиринт, снабженный некоторыми атрибутами вроде ветра, жара, запахов, с которыми необходимо разбираться в определенном порядке. Повторяя кажущиеся случайными фразы, он выходит из лабиринта на луг и с удивлением обнаруживает, что Яро последовал за ним даже суда. «Настоящий пес!» а не воспоминания, как прежде. «Хороший песик», — говорит Кааро. Он не понимает, почему люди считают, будто у животных нет разума. В обычной ситуации Кааро превратился бы в Грифона, однако для этой миссии ему нужно, чтобы его узнали, и это делает его более уязвимым. «Боло здесь», — патрулирует от сознание. «Боло, иди за мной». То, что кажется землей, дрожит под тяжестью великана. Место, которое Кааро называет обрывом, это граница между разумом и местным коллективным сознанием. Обычно здесь повсюду встречаются проекции человеческих личностей. В этот раз вокруг никого. Это не то чтобы пустыня, но пустошь. Небо не затянуто тучами, однако цвет у него темно-синий, гангренозный. Нет ни птиц, ни насекомых, ни ветра. «Ну охуеть!» — говорит Кааро. Это значит, что под куполом все либо мертвы, либо иммунны к ксеносфере. У Энтони всегда был иммунитет, и Кааро ни разу не читал его мыслей. «Путь будет долгий, мальчики». Внезапно на него накатывает приятное ощущение, и Кааро представляет себе, что там, где он сидит, его поцеловала Аминат. В этом месте время порой теряет всякое значение, но кажется, что они идут уже около часа, когда Яру начинает рычать. Небо чернеет, и каро поднимает взгляд. С запада к ним приближается лоскут темноты. В центре его изогнутой передней кромки видна белая точка, которая оказывается огромным глазом, зависающим над их троицей. Вблизи заметно, что лоскут состоит из тонких ножек, вырастающих из глаза, плотно прижатых друг к другу и расходящихся в бесконечность от краев ткани. каро утихомиривает Яро. Боло держится поблизости. «Малара», — говорит каро Лоскут опускается на землю, уменьшается и принимает более знакомый облик — ногой чернокожей женщины с синими крыльями бабочки. В прошлом году она играла роль Суккуба, вступая с каро в тайную связь. Слишком поздно он узнал, что она воплощение ксеносферы, укрывшейся под личиной человека всепланетный разум, чужой, и работающий на чужих, собирающий и передающий им информацию о Земле. «Кааро, давно не виделись». Она не улыбается. Однажды Малара сказала Кааро, что хочет, чтобы он стал ее питомцем, когда тело последнего человека захватят инопланетные клетки, а значит, присутствие Яро несет в себе некий символизм, но времени разбираться в нем нет. «Что тебе нужно, Малара?» «Я занят. Ты ведь ищешь Энтони, верно? Я не сомневалась, что рано или поздно ты придешь. Я знаю, где он. Следуй за мной». Болу наступает на нее, но Малара рассыпается облаком синих бабочек и собирается воедино в сотни ярдов от них. «Прости», — говорит Каро, — «он явно почуял, что я тебя ненавижу». «Так мы пойдем? Или ты и дальше собираешься кривляться?» «Думаю, пока хватит. Смелей, Макдуф. Малара взмахивает рукой, и они остаются на месте. А вот пейзаж смещается под их ногами и над их головами, словно планета начинает вращаться быстрее, словно место назначения само устремляется к ним. Равнина сменяется пустыней с волнами дюн. Мир останавливается на краю большой впадины, похожей на кратер возникший после подземного испытания атомной бомбы. Кто-то вывел на песке СОС большими дрожащими буквами. Кратер окружают обезьяны, примерно сотня, самых разных видов, внимательно глядящие, притихшие, ревуны, игрунки, паукообразные обезьяны, гиббоны, макаки и множество таких, названий которых Кааро не знает, а некоторых он никогда и не видел. Это приматы, но непонятно, какие именно. Как можно заставить обезьян сидеть так неподвижно? Они смотрят на него в ответ, но не реагируют. Они освобождают Каара путь. В центре кратера — Энтони. Вблизи видно, что он свернулся в позе эмбриона вокруг маленького красного растения. В правой руке у него тиковая статуэтка с гипертрофированными женскими формами, в левой — Статуэтка гипертрофированного мужчины. «Что он?» — начинает Каро. «Он мертв, каро Это был его последний мыслеобраз. Однажды каро спас Энтони жизнь, а чужой, в свою очередь, спас его. Дважды. Но когда каро понял, что дружелюбие пришельца было снисходительной добротой, сродни доброте Малары, сродни отношения человека к животному, он закрылся от него» и малара и энтони инструменты инопланетян желающих захватить землю каро спускается по склону и касается тела оно неподвижно холодно и ничем не пахнет. он хочет дотронуться до растения но его останавливает порыв ветра не трогай говорит малара что это это все что осталось от жизненной силы опоры это полынь каро впервые ощущает тревогу. Он в конце концов пришел сюда поговорить с Полынью. Энтони был в этом посредником. Она умирает? Да. Она не может полноценно существовать без Аватара. Нам нужен новый каро и нам нужно разобраться с Сорняком. Мы позволили этому продолжаться слишком долго. Малара многозначительно смотрит на него. Забудь. Я не хочу быть аватаром по Это не так уж и плохо, каро Да что у тебя за вкусы такие? Ты мне больше нравилась, когда просто хотела со мной потрахаться. Как я припоминаю, ты тоже этого хотел? Я не стану аватаром. Что ж, нам все равно нужен человек, чтобы... Подожди-ка, я кое-что почуяла. Ты знаешь, где находится носитель? каро знает, чувствует, что она имеет в виду Алису и благодаря природе ксеносферы Малара тоже знает, что он это знает. Отдай нам носителя, каро Она не у меня. Значит, это женщина. Дерьмо. Кааро — это единственная живая домянка на Земле, и у нее больше прав быть аватаром полыни, чем у Энтони. С чего ты взяла? Это технология дома. Все, что ты видишь, я, ксеносфера, даже сама полынь, создана домянами, а значит, она ценнее и важнее всего остального. Ты просишь у меня помощи в уничтожении моего вида. Вы, люди, и так неплохо справляетесь с уничтожением друг друга. роуз бомбят прямо сейчас, это лишь один из 33 текущих вооруженных конфликтов в мире. Может напомнить тебе о продуктах сжигания углеводородов, о загрязнении поверхностных вод, о ядерных отходах. Останови меня, когда мы доберемся до того сценария уничтожения планеты, который тебя достаточно впечатлит. А что будет, если аватар не найдется? Это нас задержит. Однако на других континентах спят другие опоры. Чтобы пробудилась следующая, должна умереть предыдущая. Но ты не сомневайся, эта планета будет нашей. Если мы найдем аватара, полынь выживет. Если не найдем... Она умрет, но наша миссия продолжится в любом случае. Я не официальный представитель человечества. Я не могу принять это решение сам». Малара предвигается так близко, что он чувствует ее запах. «А ты можешь сам принять решение сразиться с сорняком? Мы уже пытались его уничтожить. А я и не говорила, что мы будем его уничтожать». Опоры склонны захватывать планеты целиком, и эти растения нужны для их сдерживания. Наша просто вышла из-под контроля, и его нужно приструнить, а не уничтожить. И ты знаешь как? О нет, мне еще не доводилось этого делать. Такой необходимости никогда не возникало, но я наблюдала за ним издалека. Цикл его развития схож с циклом полыни, а это значит, что в сердце его находится человек. Я уверена, что если мы убьем его аватара, это замедлит сорняк». Каро размышляет. «Без пришельца Роузвотер падет и будет уничтожен федеральной армией. Этот неубиваемый сорняк нужно устранить в любом случае. Алиса — вопрос отдельный. Как она относится к людям? Аминат об этом особенно не распространялась, сказала только, что у этой женщины где-то есть муж и дочь». «Ну ладно, я помогу тебе с растением, но ты должна гарантировать, что когда настанет час, как минимум жители роузвотера и их семьи будут в безопасности». «Эти обезьяны, их неотрывный взгляд». Мы пришли к соглашению. И в этот момент Кааро чувствует укол, обращающийся к красным жарам, и его без предупреждения выдергивают из ксеносферы. Аминат припала к земле, и вглядывается в его лицо. Шлем снят, в руке нож. Вместе укола из его ладони сочится кровь. Аминат, какого хрена? Цсссс! Смотри! Она указывает пальцем. В двух или трех сотнях ярдов от них из туннеля вооруженные и настороженные выходят нигерийские солдаты. Сначала четверо, потом больше. Ого!